Глава пятая. Первой мыслью было выбрать второй пункт. «Ну как же, там же риф!» Но я, заставив себя сделать пару вдохов-выдохов, взял эмоции под контроль и внимательно вчитался в предложенные варианты. Продолжить учебу в академии и участвовать в отражении первой волны вторжения. Этот пункт вызывал у меня двоякие ощущения. С одной стороны, после увиденных сцены, пронесшихся в уме воспоминаний то ли из прошлого, то ли из будущего, у меня появилось смутное ощущение, что все это уже было. Будто я сейчас находился в затянувшемся пике дежавю. Я совершенно точно понимал, что все эти турниры, ночные тренировки, занятия и поиски ксурова-кукловода уже были, ну или будут, но я как будто все это уже прожил. Да, даже завтрашний день был подернут дымкой неизвестности. Но я чувствовал, останусь и весь учебный год превратится в сплошное дежавю. С другой стороны, меня очень смущала фраза про отражение первой волны. Ведь уйти сейчас значит оставить студиозов одних. Да и не только студиозов, но и весь порог. А немного много ли ты о себе возомнил, Миша? Пробормотал я себе под нос, в очередной раз отключаясь от эмоций. Но ну что может сделать один воин в рамках вторжения? К тому же, судя по заданиям сети, это будет не один огромный портал, из которого появится вражеское войско, а множество мелких. Эдакая разведка боем. Да, на закрытие этих порталов будут отправлять нынешних студиозов, которым за год предстоит стать боевыми магами. Да, непременно будут потери. Но как бы этого ни хотелось, всех не спасти. К тому же у Академии есть Алексей Саныч. Меня, конечно, подчас раздражает, как он возится со студиозами, будто те малые дитятки, но в одном я точно уверен. Он о них позаботится, замотивирует, поможет, научит, организует. Далее, как я понял, к нему примкнула Санина компашка, в которой неожиданно для меня оказалось довольно много ребят. Эти точно не дрогнут в бою, да еще и сумеют прикрыть обычных ребят. Ну и в конце концов, Архимаг Сандр не создает впечатление легкомысленного романтика, и у него наверняка есть план, а то и не один. Я вспомнил ауру ректора и ауру Алексея Саныча и кивнул сам себе. Уж не знаю, кто из них сильнее и как мой бывший завуч сумел за столь краткий период набрать такую силу, Но факт остается фактом. За студиозами есть кому присмотреть. Ну а если порог не сумеет отбить первую волну, то я, чтобы не ни предпринял, помочь ему не смогу. Да, маги Академии и Цитадели выстоит, а может даже и выиграют отдельные схватки. Да, армия крепостей сильна на поле боя. Да, и лес — мастера укреплений, и их так просто не выкуришь из горы лесных чащоб. Но если их не объединить, поражение — это вопрос времени. А объединить их сможет только один человек. Я покачал головой, отвергая первый пункт, и жадно впился во второй. Воспользоваться компенсацией и отправиться к риф. Очень сладко, очень заманчиво, очень своевременно, но... Есть нюанс. Во-первых, я так и не понял, что имеется в виду под компенсацией. Да, я догадываюсь, что это такое, особенно принимая во внимание появившиеся чувства дежавю. Но мои догадки могут разительно отличаться от намерений сети. Во-вторых, меня смущает, что в этом пункте ни слова не сказано про ключ. Отправиться к риф. А что, если это ловушка? Попаду я на арену, найду риф. А что дальше? Как нам покинуть тот мир без ключа? Хотя... Можно плюнуть на порог, на землю, на княжество и жить себе спокойно с Риф. Да сейчас же, я не удержавшись, скривился. Мало того, что Риф, узнав о таком малодушном поступке, не пожелает со мной общаться. Так еще и я сам не смогу так поступить. Убежать в закрытый мирок ловушку и сделать вид, что все остальное меня не касается, как бы не так. Выбрав Риф, я потеряю и Трон, и Риф, и весь мир. «Выбрав трон, я получу шанс сохранить и спасти, и то, и другое». «Значит ли это, что я, зная про ловушку, не пойду за Риф?» «Конечно, нет. Я рано или поздно приду к ней, только подготовленный и с парочкой козырей в рукавах». Да и потом, в памяти до сих пор плавал разговор с архимагами Тиграном и Лео. Заключенная с отцом Рив сделка, слова про мизальянс. «Одно дело, если к принцессе придет ноунейм с земли», Другое — император. Да и потом не стоит забывать о родне Риф и ее армии. Сейчас они спят гранитным сном, но, как знать, придёт час, и они скинут с себя каменные оковы. Мечтательно покосившись на потолок, я представил себе, как мы с Риф мчимся на врага, а за нами, сотрясая землю, бегут тысячи сильнейших воинов. Заманчиво. И вновь, с усилием отстранившись от эмоций, Я скользнул взглядом по последнему пункту. Воспользоваться компенсацией и заявить права на трон. Права на трон без ключа не заявить, а значит, именно этот вариант ведет меня к диадеме. В последнее время я о ней немного забыл, а ведь раньше она мне постоянно снилась. В перемешку с кошмарами проксуров. Единственное, что меня тревожило в этом пункте, был вопрос самоопределения. Справляюсь ли я? «Смогу ли? Ведь по сравнению с тем же самым Громовым... Интересно, кстати, как он там справляется, и Яковым Ивановичем? Я еще желторотый юнец, школьник. Подумаешь, управлял делом. Ну ладно, не школьник, а студент, но тем не менее... Отставить, приказал я сам себе. Что за самоедство и синдром самозванца? С наделом справился, а значит, и с порогом справлюсь. И вообще, есть те, кто могут мне помочь». В памяти тут же всплыла академская инициация и мои далекие предки. От каждого из них шла такая аура могущества и власти, что аж гордость брала. Да и потом, пусть я открыл свой род всего до третьего колена, но это не значит, что он куда-то делся. Он рядом, он со мной, и мы вместе, сообща, сейчас трудимся над делом рода. Пусть я и лежал на кровати, но почувствовал за спиной горячую поддержку предков». Очень хотелось поваляться в мягкой кроватке еще немного, но на ум пришли слова Алексея Саныча, которые он говорил перед контрольными. «Перед смертью не надышишься». «С Богом!» – произнес я и выбрал третий пункт. Внимание! Активирована линия вероятности номер один. Последний шанс. Удачи, претендент! Помню, в детстве была дворовая забава садиться на карусель и, ухватившись за поручни, ждать, пока друзья тебя раскручивают. Каждый раз мы играли по-разному, иногда на время, иногда кого первого стошнит и совсем редко до вылета, в буквальном смысле этого слова. До вылета обычно играли со старшаками. Они вставали по бокам карусельки и гагача раскручивали ее так сильно, что мы вылетали из нее, как пробка шампанского в Новый год. Так вот, сейчас я будто вернулся в детство. Сначала передо мной промчался такой калейдоскоп событий, что меня вжало в постель, а потом швырнуло вперед, прямо в потолок. Не успев зажмуриться, я пролетел сквозь него и помчался куда-то выше, с каждой секундой проносясь сквозь очередной этаж общажной башни. Мимо меня проносились спальни огневиков и водников, гостиные воздушников и даже святая святых.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 Скорости плетения заклинаний и силе магического удара. Если ученик принадлежит к той стихии, на основе которой вы создаете заклинание, эффективность коллаборации увеличивается в два раза. Внимание! Вы попали под влияние массового благословения, сила гор. Плюс один пункт к выносливости на сутки. Внимание! Вы попали в чертоги разума. Ошибка. Обнаружен якорь, удерживающий объект. Внимание! Вы попали в чертоги разума. Ошибка Обнаружен якорь удерживающий объект. Внимание, вы попали в чертоги разума. Ошибка. Обнаружен якорь удерживающий объект. Меня мутило, тошнило, крутило, и я, казалось, потерял всяческую ориентацию в пространстве. Подо мной белела академия, а прямо над головой по внутренней стороне купола стремительно бежало не настоящее солнце. Я только было подумал, что блевать в воздухе будет в высшей степени неудобно. Как вдруг зависнув в воздухе полетел вниз. Буа! Господи, в этот момент я хотел одного, чтобы эта ксурова свистопляска прекратилась. И мне было уже не важно, как и куда я попаду. Внимание, вы попали в чертоги разума. Ошибка. Обнаружен якорь удерживающий объект. Внимание, без помощи вольного мага ключ не найти. Системные уведомления казалось бегут ко мне задом наперед или из будущего в прошлое. Солнце, которое находилось прямо у меня над головой, продолжило свой бег, и к тому моменту, когда я влетел в центральное здание Академии, достигло противоположной стороны небосвода. И я, чувствуя, как вокруг меня прокрутился почти целый год, влетел в центральный зал, где как раз подходил к концу торжественный ужин. Попав в свое тело, которое, кажется, стало сильнее и шире, Я несколько секунд смотрел на сидящего передо мной Санька, после чего нырнул под стол. Буа! Михаил, ты чего? Саня тут же оказался под столом. Тошнит? Целителя? Не, я протер губы рукавом ученической мантии и вылез из-под стола. Норма. Тело было словно ватным, вокруг все плыло и кружилось, а меня до сих пор мутило. Точно нормально? участливо спросил Саня. Точно, кивнул я, стараясь не смотреть на еду. «Хм, ну ладно», — Саня пожал плечами. «Не хочешь, не говори, торт будешь доедать». Перед тем, как снова нырнуть под стол, я успел ожечь пацана злым взглядом. «Уа! «Ты уверен?» — повторно поинтересовался Саня, стоило мне снова высунуть голову из-под стола. «У тебя лицо позеленело». «Уверен», — мрачно отозвался я, пытаясь собрать нестройную кашу мыслей во что-то единое. «Хм, а ты отлично выглядишь». Я только сейчас заметил, что у Сани под ученической мантией перекатывались мощные жгуты мышц, а шея больше не напоминала тростник. Да и подрос он изрядно, будто пару лет прибавил. «Правильное питание и усердные тренировки», — Сани пожал плечами. «Я тебя в последний раз спрашиваю, точно все в порядке?» «В полном», — кивнул я, сдавливая виски. Голова разболелась. В моей многострадальной голове проносились тысячи событий, уместившихся в 8-9 месяцев учёбы. «У меня так после чертогов башка трещала», — поделился Саня, уминая мой торт. «Думал, сдохну». «Чертоги. Точно, чертоги. Чертоги памяти». В памяти всплыла матовая диадема, и я наконец-то понял, где её искать и почему я не смог её заполучить за всё это время. «Зря ты меня в чертоги не пустил, Саня. Я посмотрел пацану в глаза. Зря». Над головой Сани, повинуясь моему мысленному усилию, развернулась системная справка. Санек, 23 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты. Боевое братство, спутник одного из пяти, ненавидящий работорговлю, удачливый якорь, тень мага. Я вспомнил разразившиеся в Академии ЧП и конфликт между факультетами, и ментальные закладки, и протокол Кронос, и Ксуровы чертоги. «Не дури, Миха», — Сани и глазом не повел. я Леху Лёху-то едва удержал. К тому же в тот момент ты был в другом месте». «О да, в тот момент я, вместо того, чтобы попасть в чертоги, успокаивал разошедшихся огневиков, кого словом, а кого и кулаками». «Ладно, Саня», — я махнул рукой, признавая, что погорячился. «Не держи зла». «И не думал», — усмехнулся Сани. «Ты как, оклемался? Или Лёху позвать?» «Я сам к нему подойду». В голове что-то щелкнуло, и вся мозаика сложилась в одно целое. «Мне не нужно было попадать в эти чертоги, ведь там был Алексей Саныч. А значит, он сможет помочь мне попасть туда. К тому же именно он получил класс вольного мага. Я покосился на стол радужного факультета, но там своего бывшего завуча не нашел. Неужели уже ушел?» «Да вон он!» — Саня кивнул за преподавательский стол. «С Джо сидит!» «Спасибо», — кивнул я пацану, пружинисто поднимаясь на ноги. Меня все еще немножечко мутило, а в голове кипела каша из прошедших будущих воспоминаний, но я упрямо шел к преподавательскому столу. Алексей Саныч уже собирался уходить, но, заметив меня, приветливо улыбнулся. «Алексей Александрович, я почувствовал, как от волнения по телу пробегает волна жара. У меня задание от сети, важное. От него зависит не только судьба порога, но и нашей земли. Я сам должен был найти ключ, но кое-кто... Я покосился на сидящего за столом Саню. Не дал мне попасть в чертоги. Хм, а с чего это я взял, что я один являюсь претендентом? Вдруг Алексей Саныч тоже метит в претенденты? Вы, конечно, можете и сами захотеть попробовать, но я вынужден настаивать. Ты про это, что ли? В руках Алексея Саныча появился матовый куб. Миш, а ты сам-то уверен, что тебе оно нужно? Это же огромная ответственность, если я правильно понял природу этой диадемы. Уверен, машинально кивнул я, неверяще смотря на куб. И решение свое я принял уже давно, тогда в классе. Что ж, Алексей Саныч сознанием дела кивнул. Твой путь, уважаю. Помощь нужна? Да ксурово знает. В сердцах бросил я, чувствуя, как плыву по бурной реке дежавю. Все, что я знаю, наверняка я должен сделать первый шаг. Вы нам сами говорили, делай, что должно. И будь что будет, закончил за меня завуч и открыл куб. Если что, я рядом. Я знаю. Серьезно кивнул я, не в силах оторвать взгляд от диадемы. Можно? «Владеясь достоинством, пафосно произнес Алексей Саныч и тут же слегка смутился. Спасибо. Улыбнулся я, беря диадему в руки, внимательно осмотрел артефакт со всех сторон и надел ее на голову. Последнее, что я увидел, прежде чем исчезнуть все растальную вспышки.